Глава двадцать четвертая. «Широкую на широкую! Неправильно, блять, орал дед на нерадевых строителей. Как раз в данный момент кран пытался пристроить на крышу последнего недостроенного здания здоровенную балку. Я же так и не понял, почему он постоянно орет, причем матом. строители то у нас очень даже ничего. Сам лично выбирал и навыки раздавал. Спасибо Виктору, что объяснил мне. С навыками работает так же, как и со способностями. Если найти два одинаковых и применить поочередно, то в сумме получится второй уровень. Ну и по аналогии третий, четвертый и так далее. А то я начал уже напрягаться, что мои универсальные плашки заканчиваются. В общем, даже навыки можно залить баблом. Если ты богат, то можешь быть развит во всех направлениях. С момента посещения змеиного мира прошло уже больше недели. Да, я помню, что мне надо им помочь, но дело оказалось больше, чем я думал. гораздо больше я даже не заметил как пролетело время бойцы елены стабильно наведываются к нам в гости и я исправно получаю полторы тысячи монет в день что они может не радовать доходы ощутимо растут и это лишь начало жаль только я все никак не встречусь с их предводительницей ведь в моей голове мелькнула свежая идея они пользуются моими камушками а значит и за это стоит стрястись с них некоторую мзду либо потребовать мое имущество назад. Да, они с каждым днем становятся сильнее, выносят из миров много чего ценного и увозят Хабар к себе домой, но и мы на месте не стоим. Я настоял, чтобы и бойцы Виктора начали выполнять задания, но исключительно на нашей планете. Да, никаких артефактов здесь не найти, но зато наград больше, а они лишними точно не будут. «В любом случае, в ближайшие дни я заскочу на завод, так как Маша совместно с бабкой нашли несколько людских поселений в нашем городе. Причем Елена, тварин такая, не посчитала нужным сообщить мне о них. Не думаю, что она была не в курсе об их существовании. В налаживании контакта придется в любом случае участвовать мне, ведь в тех лагерях живут крайне сомнительные личности. Первый — определенно бандиты». но мне то что если они будут исправно платить главное чтобы при мне вели себя как шелковые и не задумывали против нас ничего плохого а в случае чего заставлю их главаря дать мне все накопленные богатства и потом сожру или отдам на съедение пушку не думаю что надкажется второй лагерь нашли чисто случайно хотя это скорее они нашли нас Бабуля, как обычно, шерстила город на предмет чего-нибудь полезного, и в какой-то момент к ней просто подошел паренек, начав с любопытством рассматривать. Все бы ничего, но она была под маскировкой и сидела на крыше одного из домов, выставив на путях подхода свои ледяные ловушки, которые, кстати, до сих пор ни разу не сработали. Собственно, этот паренек и показал, где он с товарищами живет. Он не увидел смысла скрываться, так как, судя по рассказам старухи, от него буквально перло за километр силой. Судя по всему, это те, кто сам вначале сконцентрировал все усилия на собственном развитии. Сколько их, кто они, да и вообще чего умеют, никто пока не знает. А вот я схожу и узнаю. Почему нет? Третий лагерь обнаружила Маша. Он показался самым отдаленным и состоял преимущественно из военных, что бежали из Москвы. Ничего хорошего девочка про них рассказать не смогла, разве что мертвецов они косят вполне эффективно. Начали все-таки орды из столицы выползать, и эти ребята их неплохо сдерживают, отражая нападения за нападение. Им как раз путешествия в другие миры вполне могут показаться совершенно неинтересными. Если в городе мертвецы практически закончились, то вот у них и так работы хватает, а также наград и опыта. Вопрос, что делать с этими самыми наградами? Солить? У меня-то мастерская почти запустилась, и горошины скоро начнут медленно, но верно, конвертироваться в снаряжение и, как следствие, в монеты. я надеялся, что пока мои люди будут заниматься делами, мы вместе со стаей будем выполнять задания одно за другим, но что-то пошло не так. То на стройке возникнут вопросы, то Маша найдет новый интересный мир, то зомби припрутся из леса. Каждый день что-то происходило, и времени на прокачку практически не оставалось. Но даже так пару уровней поднять все же смог. Прокачал живучесть, а то она начала медленно, но верно отставать. От нее в том числе зависит запас сил, а значит, я смогу чуть больше заживляться. Также провел ревизию среди наград и отобрал себе все, что позволяло прокачать мои способности. ступенька уперлась в десятый уровень и тут же обнулилась, превратившись в синюю способность. Поначалу я испугался, но поток информации от системы сразу успокоил меня. Теперь эта способность стала масштабируемой, и многие рамки ее применения попросту улетучились. Я могу выбирать форму, размеры ступеней и даже медленно, но верно перемещать их. Ценность этой способности в моих глазах взлетела до небес. тем более, что теперь у них нет ограничений по времени. Точнее, время жизни ступени зависит лишь от моих запасов манны. У меня до этого момента было пять пустых слотов для способностей. Я держал их для того, чтобы в случае чего изучить фиолетовую. Но такие хрены с кого выбьешь. Тем более, когда все свободное время уходит не на прокачку, а на обеспечение комфортного будущего. Ну и повышение доходов, конечно. А потому я решил оставить один слот на всякий случай и остальные забить тем, что может мне пригодиться при выполнении змеиного задания. Способности. 11 из 12. Ступень 0, толчок 8, огненный луч 7, заживление 4, астрал 2, кровавый пир 8, раскол 2, ярость 0, лишний вес 0, удар манны 0, гравитация 0. Над яростью долго думал, но все же, наконец, решился. Все просто. Поначалу я ее боялся, но теперь понял, что из этой способности можно извлечь двойную пользу. Самое главное — не применять, когда рядом есть союзники. Очевидно, взял я ее только для формы зверя. Раньше мне приходилось чуть ли не силком заставлять себя злиться, чтобы, наконец, активировался боевой раж. Теперь, надеюсь, с этим проблем не будет. Должно получиться гремучее и жесточайшая комбо. Ярость и так сама по себе значительно усиливает все физические параметры, но если на нее наложится неуязвимость боевого ража, это будет жестоко по отношению ко всем. Осталось проверить на практике. Тем более, что ярость у меня не серая, а синяя. Для этого пришлось нажраться гороха под самую крышечку. Благо, этого добра у нас было в достатке. Сначала из десяти серых сделал зеленую, а потом тем же путем до синий поднял. Всего сотня. И на складе осталось еще столько же. В любом случае, если комбинация не сработает, поставлю эту способность на испытании. Но мне кажется, что все получится в лучшем виде. Лишний вес привлек меня своим названием. Я давно понял, что их придумывает какой-то юродевый имбецил, а потому не стал сразу вестись. На самом деле штука полезная. особенно в связке с гравитацией, но о ней я узнал позже. Лишний вес позволяет мне на некоторое время изменять массу предмета. Самое грустное ограничение в том, что я должен с ним контактировать. Так бы кинул камушек, довел его массу до нескольких тонн и прошел танк. Но, увы, так или иначе удары мои теперь будут куда более тяжелыми, ведь свое тело я также смогу знатно утяжелять, а также чужие тела. Там затраты манны, конечно, становятся конскими, но я все равно не поленился и подшутил над ликой, предложив ей взвеситься. Легкое касание, и весы чуть не треснули. Поняв, что мне еще стоит тренироваться, отправился оттачивать способность на манекенах. Топор теперь стал еще более грозным оружием. У него и так центр тяжести где-то в самом конце, но если его массу увеличить раз в десять прямо в момент удара, результат превосходит все ожидания. Теперь срубить любое дерево дело одной секунды. Тоже и с ударами руками. Правда, после первого эксперимента пришлось тратить силы на заживление ран и переломов уж очень тяжелая оказалась рука, но прочнее она от этого не стала. От способности ударманной я визжал, наверное, около часа, и от радости и наоборот, от того, что эта штука не попалась ко мне в руки раньше. По названию кажется, словно это бесполезнейшая ерунда, но по факту против любых магов это очень и очень козырный козырь в рукаве. Физических повреждений он не наносит, увы. Бьет сразу по самому сокровенному, по запасам маны у противника. Да, и мою ману он тоже сожрет, но даже на нулевом уровне коэффициент затрат играет в мою пользу. То есть я, будучи в облике человека, смогу разом обнулить прокачанного мага моего уровня. А там дело за малым, добить высушенного колдуна не проблема. В облике зверя тоже можно будет подгадить таким образом, но уже не столь эффективно. Плюс обнуление манны у любого существа вызовет дезориентацию и слабость, что в разгаре боя смерти подобно. Та же Елена мне теперь точно не страшна. Ее многочисленные способности будут не более чем красивыми татуировками на подтянутом теле. Но об этом она узнает лишь в том случае, если соберется перить на меня. Думаю, у нее хватит мозгов этого не делать. Из всех способностей, что были в распоряжении поселка и у меня в закромах, я выбрал лучшие. И даже при учете того, что я готов поставить их на испытание, это значительно усилило меня как в облике человека, так и зверя. Последний я взял гравитацию. Казалось бы, ерунда, у меня и так уже есть лишний вес. Так зачем мне еще и это? Дело в том, что это синяя способность, и гравитацию с ее помощью я могу как увеличивать, так и уменьшать. Область применения просто гигантская. Я могу влиять как на объекты, так и на свое тело. Но, как и везде, есть ограничения по количеству этих самых объектов. Изменить гравитацию я могу лишь для чего-то одного. Пусть это буду я или птичье перышко, а, возможно, даже какой-нибудь особенно прыткий мертвец. И все, второго не дано. Также расход манны будет зависеть как от массы, так и от объема. К этому мне не привыкать. Я уже смирился с тем, что способности дико ограничены железными рамками системы, чего не скажешь о дарах. Вот они, родимые, ограничиваются исключительно моей ленью. На развитие телепатии я совсем забил, даже плашки туда не вкидываю. Хотя они почти закончились, и я все надеюсь на то, что найдется подходящий для шаманизма навык. Его я тоже очень хочу развить в значительной степени. Если пока и человек, мне удалось пообщаться с духами лишь пару раз, то вот в обличии зверя это получается у меня гораздо лучше. Взять, например, вчерашнюю ночь. Я специально обратился в зверя, немного поохотился со стаи, сгонял на парочку простых заданий, чтобы немного развеяться, и всю оставшуюся ночь провел в беседах с духами. Причем чуть ли не со всеми, кого смог увидеть при помощи видения манны и моего дара шаманизма. А прячутся они буквально везде, и общаться любят обо всем и ни о чем. Огонь любит ругаться. Точнее, он просто ругается, иногда матом. Я понимаю, что это просто передача информации в мое сознание, и мат на их языке может означать немного другое. Но все же воспринимал я эти слова именно так. Земля спокойна как удав. Даже дух, как мне показалось, выглядит очень похожим на змея. Воздух, небо, природа. Даже домовенка встретил, но это не точно. Он как раз со мной разговаривать отказался и свалил в закат сразу, как понял, что я его вполне себе могу видеть. Но стоило мне вернуться в кожное тело, они словно забыли о моем существовании, продолжив тихо и мирно заниматься своими делами. Творюги, в общем. Расизм процветает до живых в мире. Но так или иначе я развиваюсь и уверен, когда-нибудь добьюсь желаемого. Времени у нас вагон, Тем более, глядя на старуху и деда, я понимаю, что его даже больше, чем я мог себе представить. Их уровни растут, а тела молодеют. Дед уже не тот сгорбленный старых рыч. В душе он, конечно, остался тем еще скрягой и ворчуном, но внешне изменился кардинально. Расправил плечи, нарастил миска и ходит теперь по стройке, глядя на всех свысока. Еще бы, рост у него выпрямленного и правда большой. С Андреем давно не виделся. Он теперь не только растениями занимается, но и осваивает животноводчество. Причем на полную катушку. Собаки натащили со всех окрестностей много живности. Не всех принесли живыми, конечно, но они очень старались. Лоси, кабаны, свиньи, лошади, овцы. Не думаю, что все они согласились идти не пойми куда добровольно. И мало того, не думаю, что у всех их не было хозяев. Как минимум, умка как-то раз пришла к Лике — жалуясь на боли в области множественных пулевых ранений. Нам теперь остается только ждать. Лошади размножаются медленно, а лоси и вовсе делают это исключительно по праздникам. Но Андрей заверил меня, что на его овощах молодняк растет, как на дрожжах. Система видит, что эти животные не бойцы, а пропитание, и потому значительно ускоряет их рост и производительность. Те же куры яйцами, как из пулемета, строчат. Также нашлось применение и пушку. Точнее, его испражнение. Наглый, растущий неподнямо по часам зверек гадит исключительно на моем участке, тем самым кошмарит меня, собак и всех соседей, до которых долетают ароматы. А еще, когда я отлучаюсь по делам, он делает это прямо в моей спальне. Я пытался много раз ему объяснить, что в моей родословной ни одного фараона не числится, и в пирамидах я не нуждаюсь, Но пушок в этом плане тверд, как скала. Андрей случайно использовал продукцию, выпускаемую зверьком в качестве удобрений, и не смог не отметить, что темп роста его посадок увеличился в разы. По эффективности даже лучше, чем та бурда, которую продают на торговой площадке. Теперь уже нам на руку стало играть то, что он всегда терпит до дома. Возможно, он изначально понимал, что плоды его труда будут приносить пользу, а потому него свое добро всегда в родные края. А то я все думал, как такие высокие деревья в его лесу выросли. Неспроста все это, уверен. В сторону испытаний все это время даже не смотрел. Пусть я усилился значительно, но они отнимают слишком много времени. Меня теперь интересует лишь первое место, ведь змей пообещал рассказать мне о том, какой же главный приз можно получить, пройдя его. Я же пока могу лишь догадываться, но проверять боязно. Ведь главный приз можно получить, лишь дойдя до первого места и при этом сделав максимальную ставку. А насколько я помню, это жизнь. Не будет права на ошибку. И потому страшно. Гадать смысла нет, но я все равно то и дело прокручивал в мозгу, что же там может быть, как вариант усиления. Может, система заменит все мои способности на фиолетовые или же поднимет уровень до сотни. В таком случае я смогу очистить свой мир от зомби и вдовесок, захватить еще парочку в качестве колоний. Тогда человечество заживет куда интереснее, чем раньше. Но все равно через обелиски то и дело будут наведываться все новые и новые авантюристы, желающие сменить место жительства и поработить наш мир. Спокойно уже никогда не будет. Надо к этому привыкать. А еще возможно, что в качестве награды я получу комплект одежды. Почему нет? Качественные вещи дорогого стоят. Но зачем мне вещи, когда завтра-послезавтра наша мастерская уже начнет работать на всю катушку? Необходимые навыки приобретены, причем даже не в единичном экземпляре. Я решил перенять опыт сразу нескольких школ кузнечного и оружейного дела, брал плашки у дворфов и у подобных гомосеков-эльфов. Любой опыт лишним не будет». Если объединить все плюсы и отбросить минусы, в любом случае получится что-то прекрасное. Стройка завершится уже сегодня. За неделю была возведена стена вокруг камня и построено несколько зданий. Все это объединено в один большой комплекс, на территории которого будут и кузнецы, и кожевники, и портные. Да все, кого только сможем найти. Также не забыли построить и каркасный гостевой домик. Это, конечно, скорее барак, но для бойцов из других поселений вполне подойдет. Очевидно, не забыли его заминировать. Так, на всякий случай. Если гости будут плохо себя вести, то по звонку на определенный номер телефона их временное жилище взлетит на воздух. Это была моя идея, и Виктор выступал категорически против, но мне насрать на чье-либо мнение в этих вопросах. Поселок его, обелиск мой. И пусть там работают люди из поселка, они делают это не бесплатно и по собственной воле. Номерок он, кстати, записать не забыл. Тоже на всякий случай, чем черт не шутит. Чертей я найти так и не смог, но это лишь вопрос времени. Пока просто просматриваем за монетки, что творится вокруг обелисков в тех или иных мирах. Гостей из обелиска давно нет, так как я оплачу по сотне монет в день, чтобы он оставался закрытым. Точнее, Виктор платит. Да, по идее, его защита должна быть в моем виденье, но я просто сказал, что гости меня не особо волнуют, и пусть приходят. А вот мужчина был против, потому ему и пришлось платить вместо меня. В общем, развел его легко, непринужденно и без использования телепатии. Хотя мог бы с ее помощью заставить Виктора еще за что-нибудь заплатить. Перед тем, как отправиться в мир змей, мы собрались на совещание. Выловить всех разом было крайне сложно, ведь каждый член отряда теперь по уши в заботах, особенно я. Маше пришлось отложить путешествие в очередной мир, но зато она, наконец, кинула мне на телефон список из потенциально полезных. В этом списке указывалось, что именно может быть ценным, название миров для поиска в меню обелиска, а также опасность и риски. Например, в некоторых живых не осталось вообще, но зато в мертвых городах близости можно неплохо навариться, собрав разного рода ценности. Также были варианты с потенциально полезными ресурсами. Ну и, конечно же, девочка находила выживших и следила за ними, выбирая лишь самых мирных и умелых. Огромную работу провела. Молодец. Ни капельки не жалею, что не стал убивать ее во вторую нашу встречу. Короче, я тут подумал и понял, что не знаю, чего делать со змеюками. Сказал я, как только все затихли. Собрались мы прямо у обелиска в пока еще пустующем гостевом домике. «А чё тут думать? Залетаем и наматываем их нах!» Начал было дед, но закончить свою мысль не успел. «Эх, там под подмульон! Чего ты там мотать собрался?» Перебила его старуха. Она замолкла на секунду, задумавшись, но потом продолжила. «Пусть Машуля сходит туда и карту нам зарисует. Там решим». Никто спорить не стал. Даже дед. Перед тем, как отправить девочку в разведку, сходили в банк и отыскали там несколько навыков. Все-таки умение рисовать — это не талант, а навык. Думаю, теперь ей будет легче изобразить город на бумаге. Прождали ее часа два. Появилась она так же незаметно, как и ушла, и выложила прямо перед нами целую пачку рисунков. Надо было, наверное, подыскать навык чертежник или картограф. Нет, ее зарисовки были, безусловно, красивы, но все же не хватало точности. «Можем вот тут забрикадироваться, и мертвяки будут ручейком на нас лезть». Бабка указала нам на один из рисунков. Там и правда был изображен довольно узкий проход между двух зданий, а также это место располагалось недалеко от площади. «А если нас обойдут сзади?» «Да и сбоку вон тоже есть возможность». Решил я подлить ложку дегтя в столь сладкий и заманчивый план. Но ну, так и думай сам тогда». «Тебе чего не предложишь? Все говно!» Рявкнула старуха и отошла от стола, скрестив руки. И правда, мы тут просидели, наверное, час, так и не придумав ничего вразумительного. В любом случае операция будет либо слишком долгой, либо слишком опасной, либо просто невыполнимой. Как по мне, мы попытались продумать все варианты, кроме одного. «Пойду сам», — сказал я, и начавшийся было гомон стих. «Ты шо, дурной?» Посмотрев на меня, словно на пациента психушки, поинтересовалась бабуля. «Ну а чего нет? Самый простой и безопасный вариант. Мы пойдем вместе». Впервые за все обсуждение подала голос Лика, но я лишь улыбнулся. А я и не спрашивал. Так действительно будет проще. Тем более хочу испытать один фокус. Не обращая внимания на протесты моей команды, я развернулся и отправился к обелиску. Первым делом, когда рука легла на камень, отключил для них возможность использовать его. Не хватало еще, чтобы они пошли меня вручать, тогда им точно крышка. Трансформация готова, манна полная, одежда сброшена. Змеюки сегодня будут малость удивлены. Остается лишь один вопрос. Как мне не угробить их вместе с мертвецами?